нет тут еще много можно сказать медленно возразила мамушка и в ее выцветших старых глазах загорелся воинственный огонек да только не в жизнь я не думала что придется говорить такое родной дочери мисс эллен но вы уж мисс карлет меня выслушать вы ведь всего то навсего мул В лошадиной сбруи. Ну, а мулу можно надраить копыта И начистить шкуру так, Чтоб сверкало, И всю сбрую медными бляхами разукрасить И в красивую коляску впрячь. Только мул, Все одно будет мул, И никого тут не обманешь. Так вот и вы, У вас и шелковые-то есть, И лесопилки, и лавка, и деньги. И изображаете-то вы из себя бог знает что, а все одно. Мул! И никовошеньки-то вы не обманете. И этот батлер, он хоть и хорошей породы, и такой весь гладкий, и начищенный, как скаковая лошадь. А он тоже, как и вы, мул в лошадиной сбруе. Мамушка проницательно смотрела на свою хозяйку. Скарлет же, дрожа от обиды, слова не могла выговорить. И ежели вы сказали, что хотите замуж за него выйти, вы и выйдете, потому как вы такая же упрямая, как ваш батюшка. Только запомните вот что, мисс карлет никуда я от вас не уйду, останусь тут и посмотрю, как оно все будет. И, не дожидаясь ответа, мамушка повернулась и вышла с таким зловещим видом, словно последние слова ее были... «Встретимся мы! Встретимся мы при Филиппах!» Во время медового месяца, который Скарлетт с Реттом проводили в Новом Орлеане, она пересказала ему слова мамушки. К ее удивлению и возмущению, услышав про мулов в лошадиной сбруе, Ретт рассмеялся. «В жизни не слыхал, чтобы столь глубокая истина была выражена так кратко», — заметил он. Мамушка умная старуха. Вот ее уважение и расположение мне хотелось бы завоевать. А таких людей на свете немного. Правда, если в ее глазах я мул, то едва ли сумею этого добиться. Она даже отказалась от десятидолларового золотого, которое я в пылу жениховских чувств хотел ей после свадьбы подарить. Редко мне встречались люди, которых... Не мог бы растопить вид золота. А она посмотрела на меня в упор, поблагодарила и сказала, что она невольно отпущенная, и мои деньги ей не нужны. Почему она так распалилась? И почему вообще все куда кудахчут по поводу меня точно куры? Это мое дело, за кого я выхожу замуж, и как часто я выхожу. Я, к примеру, всегда интересовалась только собственными делами. Почему же другие суют нос в чужие дела? Кошечка моя, люди могут простить почти все. Не прощают лишь тем, кто не интересуется чужими делами. Но почему ты пищишь, как ошпаренная кошка? Ты же не раз говорила, что тебе безразлично, что люди болтают на твой счет. А на деле, как получается? Ты знаешь, что не раз давала пищу для пересудов по разным мелочам. А сейчас, когда речь идет о таком серьезном вопросе, сплетни вполне естественны. Ты же знала, что пойдут разговоры, если ты выйдешь замуж за такого злодея, как я. Будь я человеком безродным, нищим, люди отнеслись бы к этому спокойнее. Но богатый, процветающий злодей... Это уж, конечно, непростительно. Неужели ты не можешь хоть когда-нибудь быть серьёзным? Я вполне серьёзен. Людям благочестивым всегда досадно, когда неблагочестивые цветут, как пышный зелёный лавр, выше головку скарлет. Разве ты не говорила мне как-то, что хочешь быть очень богатой? Прежде всего, чтобы иметь возможность послать к чёрту любого встречного и поперечного. Вот ты и получила такую возможность. Но ведь себя первого я хотела послать к чёрту, сказала Скарлетт и рассмеялся. И всё ещё хочешь? Ну, не так часто, как прежде. Можешь посылать к чёрту всякий раз, как захочется. Радости мне это не прибавит, заметила Скарлетт, и, нагнувшись, небрежно чмокнула его. Черные глаза Ретта быстро пробежали по ее лицу, ища в ее глазах что-то, но так и не найдя. Он отрывисто рассмеялся. «Забудь об Атланте! Забудь о старых злых кошках! Я привез тебя в Новый Орлеан развлекаться, и хочу, чтобы ты развлекался!»